Глава шестая. Сергей Манчинский проснулся от жажды. Он открыл глаза и увидел светлый дощатый потолок, на котором темными пятнами выделились сучки. А, повернув голову, обнаружил прямо рядом с кроватью на маленьком деревянном столике, украшенном затейливой резьбой, большую глиняную кружку, в каких обычно подают пиво. Он сел и поморщился. Голова в ответ на такое пренебрежительное с ней обращение отреагировала резкой пронзительной болью, но руки сами потянулись к вожделенной кружке. Вода. Свежая, чистая, прохладная и настолько вкусная, что Сергей осушил полулитровую кружку в несколько глотков. Стало немного легче. Он огляделся и с некоторым удивлением понял, что находится в избе. Молодой колдун никогда не видел настоящей избы только в фильмах и на картинках к детским сказкам, но назвать помещение, в котором он очутился как-то по-другому, не поворачивался язык. Бревенчатые стены, до сих пор пахнущие деревом, украшали несколько таких же резных, как столик полок, с которых свешивались уголки вышитых салфеток. Причудливый орнамент из птиц с человеческими головами и еще каких-то сказочных существ — Вился пыльненным занавеском, обрамляющим небольшое окошко с блестящим морозным узором на стекле. А в углу красовалась настоящая русская печь, декорированная изразцами. Ну и ну, где это я? тихо спросил Сергей, но никто ему не ответил, только снаружи прокукарекал петух. Воспоминания возвращались отрывочно. Вот Савелий, вернув себе человеческую форму и почти срываясь на крик, объясняет, что именно хочет от колдуна наставницы Энесса. Вот Сергей кинжалом рассекает себе руку и судорожно ищет в кармане талисман подчинения, пока наставница держит за шкирку изо всех сил рвущегося к хозяину Савелия. Такое же счастье, что талисман оказался с собой, что Сергей попал на арену сразу после экзамена, иначе ничего бы не получилось. Вот молодой колдун, так ничего толком и не поняв, произносит слова заклинания. Он знал одно. Наставница — демон. Ее нужно срочно привязать. Но где остальные? Почему убежали? Где проректор Меньшов? Завершив обряд, Сергей собирался задать и носить все эти вопросы, но не успел. Вихрь подхватил его, и кровь ударила в голову от перепада высоты Он едва успел выставить щит изо всех сил благодаря Владимира за науку, а потом начался полет, самый ужасающий полет в его жизни. Холод пронизывал до костей, но вскоре Сергей и думать про него забыл, потому что его выворачивало наизнанку. Все тело содрогалось от спазма, в голова взрывалась от боли, а глаза. Казалось, что они сейчас вывалится из орбиты и упадут на землю замерзшими шариками. Потом наступила темнота. Он потерял сознание. А очнулся в очень странном месте. В теплой постели, в настоящей сказочной избе. Где он? Совершенно очевидно, что наставница Инессы принесла его сюда. Но зачем? Что произошло в академии? Почему дива напала на ректора? Что же на эти вопросы ответит сама Инесса? Когда придет? Она где-то поблизости. Сергей отлично ощущал диву, даже несмотря на отсутствие связи. Ее мощь пропитала все вокруг, и стены, и печь, и саму избу, но эти вопросы могли подождать. Кроме самого тривиального, но главного, проснувшийся организм немедленно потребовал своего. Где что-то бурное? Сергей осторожно прижал руки к вискам и поднялся. Потопал по застеленному тканами половиками полу к единственной в этой большой комнате двери. Дверь легко поддалась, и он очутился в синях. Тут было прохладнее. Он закрыл за собой дверь и осмотрелся. Дубовая резная лестница вела наверх и упиралась в массивную инкрустированную серебром дверь. Да, на уборную не похоже. Сергей задумался, и тут его осенило. Это же деревенский дом. И удобство тут, очевидно, на улице. Колдун обошел лестницу и увидел висящий на стене на деревянном крюке, сделанном из сучкастой ветки, тяжелый меховой тулуп а под ним стояли темно-серые толстые валенки. «То, что надо!» — тихо себя поднос произнес Сергей, но его голос гулким эхом отозвался в сенях. Он еще раз огляделся, но все осталось на своих местах. Дверь наверху не шелохнулась. Тогда колдун сунул ноги в валенки и натянул на себя тулуп, на поверху мягкий и теплый, и толкнул дверь. И чуть не ослеп от белизны. Кругом лежал снег, такой пронзительно белый, сияющий, гладкий, что солнце отражалось в нем, как в зеркале. Сергей прикрыл глаза рукой, спустился по лестнице с высокого крыльца и вступил на расчищенную в снегу тропинку и захрустел по ней валенками. Цель он определил сразу. Маленький домик на отшибе с покатой крышей и отверстием в двери, скорее всего, это и есть искомое строение». Сергей ожидал увидеть выгребную яму, но уборная оказалась довольно уютной. Все деревянные конструкции были покрыты изображением сказочных птиц, а рядом стоял медный умывальник по виду как из прошлого века. Но когда Сергей потрогал воду, она оказалась теплой, и мыло лежало в бронзовой мыльнице. А выйдя из уборной, Сергей ахнул. Наконец-то привыкнув к слепящей белизне, он увидел избу целиком. Только это была низба, а самый настоящий сказочный терем. Весь изукрашенный резьбой он сиял разноцветной росписью, на фоне которой алые наличники словно пылали огнем. По ставням змеились рисунки, почти один в один повторяющие те, что украшали занавески. А на Маковке, где положено размещаться флюгеру или хотя бы громад воду, сидел роскошный красно-золотой петух. Сначала колдуну показалось, что тот тоже искусно вырезан из дерева, но тут петух зашевелился, наклонил голову и пронзительно закукарекал, глядя куда-то за спину Сергея. Молодой колдун повернулся в ту же сторону и увидел слегка припорошенный снегом сруб добротной баньки, а рядом с ней на расчищенной площадке колодец. Новенькое блестящее ведро висело на крюке, и от него тянулась длинная цепь. Сергей облизал губы. Он вспомнил, насколько вкусной оказалась вода в кружке, и жажда немедленно нахлынула на него. Он направился к колодцу. Снег приятно поскрипывал, а в теплом тулупе холода почти не чувствовалось, только уши начали слегка подмерзать. Сергей поднял воротник, Одойдя до колодца, остановился и с изумлением уставился на картину, развернувшуюся перед его глазами. Прямо на деревянной крышке колодца сидела крупная жаба. Зеленая, почти с ладонь размером, а на голове у нее блестел маленький венец с зубчиками. У Сергея помимо воли вырвался смешок, и, словно стесняясь его, он прикрыл рот рукой. Это уж как-то уже слишком пробормотал он, опасливо обходя колодец. — Прости, но целовать я тебя не стану, и в жену не возьму. Мне бы... — Водички попить. Жаба хвакнула, камнем упала на снег, и тут же в полный рост стала девицей. И выставилась на Сергея огромными, сияющими голубыми глазами. Тяжелая пшеничная коса змеилась с плеч до самых коленей. Больше к смущению молодого колдуна на девице ничего не было. Кроме, пожалуй, венца, охватывающего ее голову. — Ошейник, — понял Сергей. — Это ошейник. И опустил дернувшуюся было руку. Кем бы ни был хозяин этого странного сказочного царства, он не обрадуется, если покалечить его слугу. И в этот момент взметнулся снежный вихрь. Кто-то резко затормозил прямо перед ним. Сергей отпрянул, но сразу же облегченно улыбнулся, узнав рыжую шевелюру. Савельий, он тоже здесь. А див замер между хозяином и странной царевной лягушкой и угрожающе зарычал. — Отойди, холоп! Девица величественно повела рукой. — Их благородие велели мне водиться подать. — Вот я и подам, — отрезал Савелий. И Сергей поразился, насколько грозно и уверенно звучит его голос. — А ты сгинь! Скользнув взглядом по спине дива, Сергей отметил, что одежда Савелия тоже весьма отличается от обычной. Длинная, почти до середины бедра, льняная сероватая рубаха, поверх которой надет жилет с меховой оторочкой. На ногах штаны из небеленого льна, заправленные в серые высокие валенки. Фасон одежды больше походил на любимый кузей, но совсем не яркий. Наклонив голову, савелис снова глухо зарычал и шагнул вперед. Но девица не сдвинулась, с места только улыбнулась вполне милой и ласковой улыбкой. И тут морозный воздух снова разорвал петушиный крик. Дива вздрогнула, но осталась на месте. А Сергей, на всякий случай выставив щит, скосил глаза и увидел, что петуха на крыше больше нет. А через секунду хлопнула входная дверь, и к троицу у колодца заспешил высокий мужчина с длинными до плеч волосами. Волосы борода его были такого яркого, медно-золотистого цвета, что казались бутафорскими. Девица шарахнулась в сторону, но вновь прибывший ухватил ее за косу, Другой рукой распахнул дверь бани и швырнул диву внутрь. И тут же, повернувшись к Сергею, ответил ему земной поклон и проговорил низким звучным голосом. «Прощение, просим, боярин! Васька девка бесстыжая, но по хозяйству помощница и рукодельница. Вы не серчайте, Сергей Дмитриевич. Прикрикните на нее в следующий раз, она и охолонет. Так-то она послушная». Мужчина развернулся и обеими руками указал на вход в терем. — Извольте пожаловать в горницу. Там и пироги уже стоят, остывают, и каша. — Челядинец ваш расстарался. Сергей удивленно разглядывал рыжебородого человека. Хотя не человека, конечно, дива. На его голове, так же, как и у девицы жабы, был золотистый обруч. И, скорее всего, крикливый петух с крыши он же. На это недвусмысленно намекала вышивка на вороте его рубашки. Алые петухи. А одет он оказался так же, как и Савелий. Только рубаха и штаны были белыми, а ноги босыми. И тут Сергей смутился окончательно. Так вот, в чьих валенках и тулупе он отправился в уборную. — Спасибо, Виновато улыбнувшись, пробормотал колдун. «Ну и скорее пойдемте в дом, холодно же!» Он красноречиво посмотрел на босые ноги Дива. А тот, снова отвесив неспешный поклон, сошел с тропинки в снег, давая колдуну пройти. Хлопнула дверь, и из бани показалась Дива. Теперь на ней было надето длинное белое платье и красный передник. Уж «Шаба!» — фыркнул за спиной Савелий. «Васька!» — подумал Сергей, направляясь к крыльцу — Неужели Василиса? Ну и ну, а этот золотой петушок, что ли? Стало смешно. Но колдун сдержался. Надо расспросить Савелия и дождаться наставницы и носу, а потом уже делать выводы. — Уж не обессудьте, — продолжил Див в синях, — но подавать вам яство будет ваш челеденец. Ваське до еды прикасаться нельзя. — А мне на службу надо бы, наверное, иначе матушка осерчать за отлучку. «Матушка — Матушка? — переспросил Сергей. — Кто это матушка? Див посмотрел на него со смесью удивления и суеверного страха. — Матушка наша! Птиц, вещи, алконост! — повторил он как непонятливому ребенку и скрылся за посеребренной дверью на втором этаже. — Это они так госпожу Инессу называют. Пояснил Савелий. Она у них что то вроде царицы? Скажите этой жабе, див указал настоящую в дверях диву, чтобы в сенях осталась. Нельзя ей в дом, когда там колдун. А, Сергей повернулся к девице. Тебя как зовут? Василиса Боярин проговорила дива на этот раз опустив глаза в пол. Василиса значит. Сергей хмыкнул. Тогда вот что, Василиса, ты посиди тут. Он указал на массивный дубовый сундук у окна. Дива поклонилась и во мгновение ока оказалась на сундуке. А Савелий открыл дверь. Сергей вернул на место тулуп и валенки, вошел в горницу. И сразу почувствовал запах свежей выпечки. На столе возле окна возвышалось блюдо с пирогами, а рядом стояла огромная миска. На вышитой салфетке лежала аккуратная резная деревянная ложка — Колдун подошел к столу и увидел, что миска полна желтоватой каши, а сверху плавится круглый кусочек масла. — Садитесь, Сергей Дмитриевич, ешьте, — Савелий подвинул стул. — Вы, наверное, очень голодный? — Да, очень, — согласился Сергей, прислушиваясь к своему организму, и сел за стол. Ну, конечно, — на лице Савелия появилось озабоченное выражение. — Вы же двое суток не ели. Почти. Подожди, Сергей нахмурился и обернулся. Что значит двое суток? Я что, проспал так долго? Ну да. Как вас госпожа Инесса сюда принесла, сразу прибежал чародей и погрузил вас в сон. А потом приходили две девушки, тоже чародейки. Они вас молоковым поели и кормили какой-то склизкой штукой, пахнущей фруктами. «Кисель», — догадался Сергей. «Они мне давали кисель. Два дня, боже мой». Любавая матушка наверняка с ума сходит от беспокойства. Здесь есть откуда позвонить?» Савелий помотал головой. «Нет, тут никакой связи нету. Ни телефона, ни телевизора даже. Это такое специальное, очень защищенное место. Его-то и охраняет Карачун. Тот дядька. Вы ешьте, а я вам все объясню и расскажу». «Спасибо». Сергей понял, что стоящая перед ним каша кажется, даже более важный, чем загадочное тридевятое царство, в котором он очутился и взялся за ложку. А Савелий, встав напротив, начал рассказ. Одна из главных задач госпожи Несы – защита хранилища Академии. Это такое место, где находится... Ну, вы же и так знаете, да? Не успев сказать ничего по существу, Савелий тут же растерялся. «Знаю, не переживай», — подбодрил его Сергей. Как хранилище связано с этим местом и почему я здесь? Это я не совсем понял, но, но вы очень важный. А почему вы сможете спросить потом у госпожи Инессы? Конечно, — улыбнулся Сергей. Рассказывай только то, что знаешь, хорошо? Да, — обрадовался Савелий. Так вот, это место в глухом лесу, и тут стоит целая деревня. Все носят странную одежду. Он дернул себя за рубашку. Ее шьет от самая бессовестная Василиса — Я видел. Она сначала нитку делает из серой ваты, а потом на огромной раме ткань и, и шьет. Одежду ей трогать можно, в отличие от еды. А почему Василисе, нельзя трогать еду? Так она же жаба ядовитая, округлил глаза Савелий. Никак как я, вся целиком, и я-то у нее, особенный, если в рот попадет, что, пиши пропала. Человек, льдив ли, сразу оказывается в полной ее власти. Что скажет, то и сделает. — Ого! — Сергей чуть не поперхнулся кашей. Тот она мне водички предлагала. — Вот! Да еще и тело сами голыми трясла. А я знаю, что у людей это неприлично. Она вас специально соблазняла, чтобы вы ее поцеловали. Короче, он рассказывал, сколько она дел наворотила. Однажды целым княжеством завладела, соблазнив княжеского сына, а затем подчинив его отца. А если ее жабой сожрать? Голос Савелии понизился до шепота, в глазах отразился страх. — То она будет любым дивом управлять. Прямо изнутри. — Какая необычная сила. Сергей даже ложку отложил. — Да. Поэтому ее тут и держат. И изучают. В деревне работают колдуны из академии. Специально, чтобы исследовать таких, как она. Таких, — Таких? Ядовитых? — Нет, у кого любые необычные способности, вот только рачун. Он вообще может испепелить все вокруг себя на километр и при этом чует опасность. Но каким образом, никто из колдунов так и не понял, что значит «чует опасность». Но когда ему, его хозяину или месту, которое нахраняет что-то угрожает, он знает это заранее. И если ему удается определить источник опасности, он немедленно его уничтожает. Зрачки Савелена микроширились, и Сергей понял, что Корочун восхищает юного дива. Однако, когда плошка хозяина опустила и колдун потянулся за пирожком, Савелий бросился к печке и принес кувшин. «Молоко топленое!» — пояснил он. В глиняную кружку полилась горячая, бежево-желтоватая жидкость. Сергей укусил пирожок, внутри оказались картошка и зеленый лук — и задумчиво произнес. — Этот корочен, ну, натурально золотой петушок из сказок Пушкина. Или жар птица. И царевна лягушка тоже имеется, и зовут ее Василисой, а золотую рыбки тут нет случайно. — Рыбки? — не понял Савелий. — Которая исполняет желания. Колдун вздохнул. Конечно же, Савелий никогда не читал сказок. — Ну, ничего, когда удастся вернуться домой, Сергей обязательно даст ему несколько своих детских книжек. — Нет, — на мгновение задумавшись, ответил Савелий. — Дивов в форме рыб тут нет. — Да и не бывает их, наверное. Дивы же не могут жить в воде, а рыбы не существуют без воды. Див гордо посмотрел на хозяина, видимо, довольный своей безукоризненной логикой. — Ты прав, — похвалил его Сергей. Уже освоился на новом месте и все разузнал. — Да, — просиял Савелий. — Когда вас только принесли, я у вашей кровати сидел, охранял, силой делился. А потом вам лучше стало, и госпожа Инесса велела мне идти в подчинение к Ну, Он тут вроде нашего главдива всем заправляет. — И знаете, как всех держит, — Савелий показал сжатый кулак. — Вот так. Видели, как жаба испугалась? — Видел. — подтвердил Сергей, — но сначала, выходит, попыталась взять надо мной контроль. Да и от короче на нее убежала. Почему она так поступила? — Так она жаба, — пояснил Савелий, — скользкая и хитрая. Представилась возможность, вот и решила попробовать. Может, думала сбежать с вашей помощью? Жаба она... — Жаба и есть. Савелий тихо, но злобно рассмеялся. Василиса ему явно не нравилась. А Сергей, отложив в сторону недоеденный пирог, внимательно на него посмотрел. — А ты, Савелий, почему не убежал? Тогда на арене. Ты ведь мог? — Я... Див потупился и замолчал. А Сергей вспомнил, как смерть перепуганная белка неслась навстречу чудовищу, от которого и у Сергея тряслись поджилки. — Ты ведь очень испугался, Савелий, я чувствовал. — Я-то... Чуть сердце не разорвалось... Див криво улыбнулся, а в его глазах Сергей увидел слезы. Даже воспоминания о пережитом ужасе пугало бедного Савелия. А потом он тихо, едва слышно, добавил. Это... из-за конфет. Конфеты? Сергей нахмурился на секунду, а потом вспомнил. В самом начале совместной службы. Савелий почему-то решил, что общими конфетами, стоявшими на столе, ему угощаться нельзя. Но не выдержал и все же взял одну без спросу. Сергей всегда считал этот случай скорее забавным, но оказалось, что он имел очень важные последствия. При выборе Дивы Сергеем во многом руководило сочувствие. Савелий казался ему похожим на него самого в начале службы. Молодому колдуну помог Владимир, и Сергей тоже решил взять Савелия под свое покровительство. Но сейчас стало понятно, что он не ошибся с выбором. Да, Савелий не был сильным и многого не понимал, но оказался храбрым и преданным. И, защищая хозяина, бросился на верную смерть. Ведь никаких шансов против наставницы у него не было. Неужели лишь потому, что колдун был добр к нему? «Спасибо тебе, Савелий», — проговорил Сергей, — почувствовав, что и его собственный взгляд слегка затуманился влагой. Когда вернемся, сходим в кондитерскую и купим тебе все конфеты, какие захочешь. А, кстати, внезапно спохватился он и поглядел на пирожки. — А ты сам-то ел? — Да, — тряхнул рыжей головой Савелий. — Утром еще. — Короче, нас с шести утра по делам гоняет, но сначала завтрак. — Тут так кормят! — воскликнул он, но тут же смутился. То есть В управлении тоже очень хорошая похлебка, но здесь каша. А вместо масла большой кусок сала и пироги с ливером. Вы бы попробовали объединение Обязательно. Сергей снова взял свой пирожок и проговорил. А ты бы неплохо смотрелся в этом месте, ну, на общем фоне. Орешки б золотые, грыз, с изумрудами. — Какие орешки? — Савелий посмотрел с подозрением. — Не хочу никаких орешков. Я домой хочу. Госпожа Инесса сказала, что мы вернемся сразу же, как минует опасность. Какая опасность? От кого? Кому? Академии. От кого? Не знаю. И госпожа Инесса тоже не знает. Сергей покачал головой. А как же мы тогда узнаем, что она миновала? Сам же сказал, тут даже телефона нет. Савелий посмотрел в сторону окна. Карачун, скажет, наверное. Ну, лучше вы у госпожи Инессы спросите. Она... «Сейчас будет здесь!» По телу дива прошла дрожь. И сам Сергей ощутил, как его охватил мандраж. А перед глазами поплыли разноцветные круги. Сквозь туман он увидел, как открылась дверь, и на пороге появилась наставница Инесса. Только на ней не было привычной черной мантии. Вместо этого пестрили красные, белые и золотые пятна. «Потерпите немного, Сережа. — услышал он голос наставницы. — Это поначалу тяжело дается. Я слишком сильный див. Но вы быстро привыкнете. Вы тоже не слабый колдун. Нам всем очень повезло, что именно вы в нужный момент оказались на арене. Мельтешение в глазах постепенно уменьшилось, и Сергею, наконец, удалось как следует рассмотреть Инессу — Облаченная в белоснежную рубаху с затейливой вышивкой и алую юбку в пол, украшенную жемчугом и еще какими-то драгоценными камнями, Дива выглядела воистину по-царски. Поверх юбки был повязан расшитый жемчугом передник, а на груди сияло тяжелое золотое ожерелье с огромным алым камнем, рубином или гранатом. Голову же наставницы украшала самая настоящая корона. Инесса не стала приближаться, видимо, считая, что так Сергею будет легче перенести ее присутствие, но, заметив его интерес, развела руками. Этот наряд не слишком удобен. Но именно так, по поверьям, должен выглядеть алконост. Я ношу такие одеяния уже почти триста лет. Алконост? Сергей попытался улыбнуться. Еще одна сказочная птица. У нее, кажется, птичье тело и женская голова. Это вы? Вместо ответа взметнулся красно-белый вихрь, и роскошное деяние наставницы аккуратно легло на кровать. А на ее резную спинку вспархнула невиданная птица. Лицо и грудь ее действительно казались женскими и принадлежали отнюдь не старухе, а совсем юной румяной девушке. Голову по-прежнему венчала корона, а на груди светился рубин. «Это не личина». — ошарашенно произнес Сергей. — Что это такое? — Алконост, — пояснила дива. — Этой способностью обладают только очень сильные представители нашего вида. Как вы отлично знаете, почти все дивы умеют делать частичную трансформацию одной формы в другую. Обычно у человека могут появиться когти, клыки, а в редких случаях — лапы. Алконост же может остановить свою трансформацию между человеком, зверем и демоном в любой ее момент. И она вновь изменилась. Теперь она стояла на полу, полностью одетая, но над ее плечами вздымались серые совиные крылья. «Так вот как вы меня сюда принесли!» — воскликнул Сергей. Он постепенно вспоминал все новые подробности жуткого полета. «Вот эта способность! Она и зовется Алконостом!» — И вы, наверное, слышали о кентаврах. Уж не знаю почему, но это был излюбленный облик дива, который остался в летописях под именем Римлянин. Так что в некоторых академиях таких дивов еще называют кентаврами. Крылья исчезли. Инаса медленно и осторожно подошла к столу. — Вам лучше? — спросила она. — Да, уже лучше. В горле снова пересохло. И Инесса, по Савиному, повернув голову, посмотрела на Савелия. Тот мгновенно сорвался с места, только входная дверь хлопнула. А Сергей добавил, Савелий сказал, что вам тут поклоняются. Так и есть. Эта деревня из древля служит толконосту. Ее жители похожи на старообрядцев, которых почти не коснулась современная цивилизация. Только занимались они испокон веку чародейством. Сначала Академия преследовала их, а потом взяла под покровительство. Сейчас здесь один из самых значимых филиалов Академии, где исследуют дивов с необычными или особенно опасными способностями. Так это, выходит, что-то вроде хранилища только для дивов? Снова хлопнула дверь, и появился Савелий с кувшином в руках. И через секунду на столе перед Сергеем уже стояла кружка с ароматным вишневым компотом. — Да, — подтвердил Эннесса. — А также в этом месте в момент опасности Академия прячет хранителя ключа. И сейчас это вы, Сережа. От лица Академии приношу извинения за доставленные неудобства, но у меня не было другого выбора. Как только проблема будет решена, мы немедленно вернемся. Но пока вам придется остаться здесь. Это я уже понял. Но Савелий сказал мне, что позвонить родным я тоже не могу, но... Что же делать? Мама будет очень волноваться. И Любава, моя невеста, и... Вдруг вспомнил колдун. Моя командировка, если я проспал два дня, она же тоже закончилась. А, -а нельзя отправить Савелия в управление, чтобы он предупредил? И Неса головой. К сожалению, это невозможно. Никто из тех, кто может покинуть это место, не должен знать сюда дорогу. Кроме меня. Но Савелий, он ведь... «Летел сюда и видел...» «Ничего не видел», — вздрогнув, быстро проговорил Савелий. «Как только вы потеряли сознание, госпожа Инесса велела забраться к вам под рубашку и поддерживать свои энергии, и, и закрыть глаза, потому что если я узнаю дорогу, ей придется меня сожрать». И... Инесса с легкой улыбкой заметила. «Можешь не трястись. мне просто не было времени тебе объяснить. Никто не стал бы тебя жрать. Но тебе бы пришлось остаться здесь». — Не хочу я орешки грызть, — пробурчал Савелий, но было хорошо заметно, что от новости ему стало значительно легче. — Значит, связаться не получится. Сергей заметил, что компот в кружке закончился, но Савелий, поймав его взгляд, тут же наполнил ее снова. — Почему-то все время хочется пить, — растерянно улыбнулся колдун. — Это из-за сильного обезвоживания, — сказала Энесса. «Ну, — Но не волнуйтесь. Вы очень неплохо перенесли полет, и вами сразу занялись опытные чародеи. Так что вашему здоровью ничего не угрожает. Благодарю. И прошу вас, наставница, объясните мне, что происходит? Кто такой хранитель ключа? Что случилось на арене? И причем во всей этой истории я? Сожалею, Сережа. Но я не могу раскрывать тайны Академии посторонним. Сергей опустил взгляд на кружку с компотом. Сделал глоток, подумал, а потом посмотрел наставницы прямо в глаза. «Я тоже прошу извинить меня, но я не посторонний. Я старший следователь управления. Да, я знаю, что Академия не подчиняется государственной власти и не обязана выдавать свои секреты, но на вашей территории произошло убийство и похищение государственного служащего дивом десятого уровня». Уверен, что в академии уже вовсю работает управление. Скорее всего, князь Булгаков прибыл из столицы, и я очень надеюсь, что Гермес Аркадьевич тоже там. Ваши тайны изучает Следственный комитет, а я его часть. И к тому же по поневоле стал частью преступления, поэтому расскажите мне все, что можете. В конце концов, разбираться в таких вещах моя работа. Сергей даже сам поразился, как твердо и жестко звучит его голос, почти как у Владимира. Не зря, выходят, прошли уроки с Дивом, и, к некоторому удивлению, молодого колдуна его просьба сработала. Наставница Нас снова по птичи наклонила голову и произнесла. — Хорошо, но многого сказать я все же не смогу. — Конечно, — поспешно согласился Сергей. — Вы правы, — продолжила Дива. Работа управления в этом деле очень важна, ведь вернуться мы сможем, лишь когда преступник будет пойман. Постараюсь быть краткой. Вам известно, что такое хранилище. Ключом к нему служит кровь колдуна, к которому я привязана. И это всегда ректор академии. За три дня до вашего экзамена случилась попытка взлома хранилища. Преступник каким-то образом сумел подчинить себе волю Ивана Григорьевича, заставил его пойти в хранилище и открыть его. Но, к счастью, попытка не увенчалась успехом. Собственная воля ректора в этот момент была слишком слаба, а одной крови для того, чтобы открыть хранилище, недостаточно. Иван Григорьевич ничего не помнил об этом происшествии. Следов колдовства... Или зачарованных предметов найти не удалось. Погодите, Сергей непроизвольно повернулся к двери ведущей в сене, где остался Василиса. А див, ведь такой див, как ваша... Жаба! воскликнул Савелий и посмотрел на хозяина с восторгом. ⁇ Вы правда неплохой исследователь ⁇ одобрительно проговорила Инесса. Но Василиса не имеет к произошедшему никакого отношения что, конечно, не исключает возможность существования другого дива с похожей способностью. В любом случае под подозрением оказался каждый колдун и каждый чародей в Академии. По протоколу я должна была сразу же перевести Ивана Григорьевича сюда, но уже был назначен ваш экзамен, а без присутствия ректора, пусть и номинального, проведение экзамена запрещено. Иван Григорьевич посоветовался с проректором Алексеем Меньшовым, и вдвоем они решили экзамен не отменять. Покинуть Академию мы планировали сразу же, по его окончании уже был подготовлен вертолет. У ректора есть талисман подчинения, особенный, очень сильный. Через него я и привязана. У талисмана множество свойств, и в купе с могущественной волей колдуна такой талисман позволяет удерживать контроль над дивом моего уровня. В случае смерти ректора я остаюсь некоторое время привязанный к талисману. Мы опасались, что тот, кто хочет проникнуть в хранилище, после неудачной попытки решит сам стать ключом, убьет Ивана Григорьевича и завладеет талисманом. Поэтому талисман забрали из сейфа, где после того, как кто-то овладел волей Ивана Григорьевича, он больше не был в безопасности, и я хранила его при себе. И лишь на время поединка отдала ректору. Преступник это знал и нанес удар. Мне пришлось действовать незамедлительно и я не могла доверять ни одному колдуну или чародею в Академии, даже проректорам. Забирать талисман не имело смысла. Любой, кому бы я его не передала, мог оказаться преступником. Единственный, кто остался вне подозрений, — это приезжий колдун, точно не имеющий никакого отношения к предыдущим событиям. Вы, Сережа, Получается, Сергей ощутил, как у него перехватило горло, ваш талисман действует как государственный жетон. При наличии сильной воли колдун, завладевший им, мог вас привязать и подчинить. Но если див, даже привязанный к жетону, сжирает колдуна, заклятие моментально рвется, и жетон теряет свои свойства. И вы поэтому сажер, то есть поглотили ректора, чтобы освободиться и позволить привязать себя другому колдуну. Именно... Дива опустила голову на миг, а потом снова посмотрела на Сергея своими пронзительными золотистыми глазами. Я не могла рисковать. Иван Григорьевич одобрил бы мое решение. Мой талисман неожидан. Я лишь ослабила его власть. Но она не исчезла полностью. Поэтому все, что нам остается, ждать, когда поймают истинного преступника, пытавшегося взломать хранилище руками ректора и направлявшего убийцу Ивана Григорьевича.